и чешут сюда через вагоны. «Ну, мне пора», — сказал вдруг Мельхиседек и прыгнул на рельсы. «Куда?» — заревел гусыня и ухватил недруга за воротник, но не удержал. Мельхиседек рванулся, запнулся о рельсы, не упал, выровнял бег и скрылся во тьме. Секунды позже загорелся фонарик. Его свет попрыгал по зеркальному рельсу и свернул в боковой ход. В руках гусыни остался обрывок воротника и какой-то амулет на веревочке. Гусыни обрывок бросил, а амулет протянул Мишате. «Держи, тебе будет!» От живого выползка оторвал. Тяжелая веревочка повисла в руке мешаты Она поднесла ее к глазам. Амулет был сделан в виде креста с толстым основанием, словно трубка. Вырез в трубке был треугольный. Его форма показалась Мишате чем-то знакомой. Медленно, как во сне, она поглядела на запертую дверь вагона. Амулет надежно сел на стержень замка. Мишата отчаянно надавила, повернула стержень, потом серебристую ручку. Дверь открылась. Торопливо, толкая тесня друг друга, они пролезли в темную кабину. Перед ними оказалась другая дверь. Они открыли ее, мельхиседековским ключом и сощурились от яркого вагонного света. Гусыня ногой захлопнул одну и вторую дверь. Они перебежали вагон. Тем же способом перебрались в следующий. И больше не успели. Сквозь стеклянные преграды разглядели толпу бегущих машинистов. Гусыня пихнул Мишату на лавку. «Спи!» — приказал он ей, и тут же сам запрокинулся, раскрыл рот, зажмурился и застыл. Мишата поникла на него головой и аккуратно прищурилась. И еще двое спящих сидели в разных местах вагона. Хлопнули двери, и топот прокатился мимо. «Вот бы», — прошептала Мишата, — «завести поезд, пока машинистов нет, доехать до часов и ударить в них». «Тише ты», — испуганно сказал Гусыня. «Не знаешь, часы из брони сделаны. Это как минимум бронепоезд нужно». А вообще, — добавил он погодя, — прилично придумано». И оба они замолчали, отдыхая. Еще погодя, поезд дернулся и поехал. Мишата с гусынией миновали две станции и тихо вышли. На пересадку они уже не успели. Капитанша эскалатора, подозрительно посмотрев, пропустила их наверх и тут же закрыла эскалаторную цепочку. Они ехали долго-долго, рассматривая амулет, вспотевший в кулаке у Мишаты. «Из олова отливают», — сказал Гусыня, повертев ключ. «Главное, я ведь видел, что у каждого метрошного на шее висюлька. Просто забыл. Ну и не знал, конечно, для чего она. А ты молодец. Ты носи, носи его. Он тебе счастье еще принесет». «Не могу же я носить его на шее. Я же не они». «Носи в кармане», — подумав, посоветовал Гусыня. Они вышли из метро, и никто не остановил их. Не торопясь, пересекли половину старого города и к середине ночи были у планетария. Они вернулись последними. Остальные пришли давно. Спаслись все до единого. Глава седьмая. Оказалось, это был ход крестом. Гусыня сидел босиком, и штаны его были закатаны. Капли дождя сбегали по лицу. В руках у него был зонт. Он грибочничал. Едва завидя издали какую-нибудь жиличку, которая по оплошности бежала без зонта, защищая рукой или сумочкой голову, гусыня наскакивал на нее с предложением проводить под своим зонтом. Это называлось «грибком работать». Тетенька вскрикивал гусыня и вытягивал, как мог, зонт над головой жилички, которая чаще всего не откликалась, а только бледнела и ускоряла ход. «Давайте прикроемся!» «Зонтик директора зоопарка. Руки свободнее, прическа целая. До метро, до самых дверей. Мы мокнем, вы обсыхаете». И бежал следом, вытягиваясь на цыпочках и брызгая водой и грязью. Одна шарахнулась от него на проезжую часть, но машины не давали ей пересечь дорогу. Гусыня преследовал ее по тротуару и все уговаривал, пока она не провалилась одной ногой в решетку слива, и не сломала каблук. Другая сразу же дала гусыне 10 рублей, даже не воспользовавшись его услугами. Еще несколько жиличек убежала, а потом гусыне повезло,